Глава 1178. Просветление. Тепло. Ван Боул остановился. При прибытии он даже не стал осматривать следующий этаж. Как бы он ни выглядел, Ван Боул было все равно. Потому что он понял, гробница темного владыки ⁇ это испытание, выбор и наследие. С самого начала ее задача заключалась в том, чтобы позволить прибывшим пройти через весь цикл жизни в темной секте. Этим путем Ван Буэла прошел еще в темном сне, а теперь это происходило наяву. Он добровольно вошел сюда, потому что увиденное здесь помогло ему вспомнить о тех далеких событиях еще раз, о той прекрасной паре его жизни. Ван Буала чувствовал теплоту, исходящую снизу. В его голове вновь прозвучал тот едва слышный голос, отчего в глазах промелькнуло неверие. Знакомо! пробормотал ван Була. Глубоко в душе он знал ответ, Но он отказывался в него верить. Теплота и знакомое чувство породили в его сердце могучие волны. Эти волны взбаламутили воспоминания, вернув его в прошлое, в самый длинный сон. В сон, который изменил его жизнь. Остановившись, Ван Було опустил голову. Его взгляд, казалось, прошел сквозь земную толщу и достиг самой глубокой точки этого мира. Благодаря тотему он знал о нахождении там гроба. С текущей культивацией он не смог его увидеть, Но перед мысленным взором почему-то все равно встала ясная картина. В ней на самом последнем этаже сидел человек из его воспоминаний, и сейчас он смотрел на него с теплой улыбкой на устах. У ван было чаще забилось сердце, в голове роились всевозможные мысли, глаза слегка покраснели. Он никогда вживую не видел наставника, который оказал такое огромное влияние на его жизнь, который всегда был с ним добр. Ученичество длиной в жизнь, начатое в темном сне, От наплыва эмоций Ван Буэлэ опустился на колени и отдал земной поклон человеку из своих воспоминаний. «Хорошо». В голове Ван Буэлэ раздался тихий голос. Наконец Ван Буэлэ сделал глубокий вдох и поднялся. В его взгляде появилась твердость, а душа буквально расправила крылья. Ван Буэлэ не беспокоила потеря старшего брата после слияния с небесным Дао. Не волновало и то, что темная секта отвергла его. Это вызвало у него лишь вздох. Ещё меньше его тревожил путь, которым ему рано или поздно придётся пройти. Путь, идущий наперекор и тёмной секты. Ему не хотелось думать о будущем, ибо может наступить день, когда ему придётся пойти против собственного старшего брата. Все эти беспокойства рассеялись, потому что сейчас он хотел только определить судьбу душам с нарисованным лицом мертвеца, притянуть карму и подарить им реинкарнацию. Всё из-за взгляда наставника. Как и в тёмном сне, наставник проверяет его работу. Под этим теплым взглядом Ван Була осмотрелся. Этот этаж отличался от предыдущих. В небе парил чудовищных размеров компас. Его покрывало несметное количество магических символов. Каждый символизировал разную судьбу. А внутри располагались десятки тысяч кругов. Каждый следующий был больше предыдущего. Таким образом получался диск. Путем вращения дисков вычислялась судьба. Поскольку магические символы каждый вдох передвигались, было невозможно получить две одинаковых судьбы. Положение магических символов ни разу не повторялось, поэтому компас охватывал все возможные судьбы сущего. Испытание этого этажа, определение судьбы, мирят душ семи королевств. Ван нужно следовать направляющей руки темной секты, заменить собой небесное дао и дать этим душам принадлежащую им судьбу. Ошибка недопустима. Любой грех мог повлиять на последующую жизнь души. Для него это могло быть мелочью, но для души на кону стояла вся ее жизнь. Допускаемые ошибки также повлияют на работу компаса. Если их будет слишком много, тот прекратит вращаться. Это затронет даже небесное дао. Про этот этап в темном сне Ван Булой выслушал ни одно и ни два предупреждения наставника. Вот только ему во время сна не довелось поучаствовать в этом таинстве. Он и видел, как это делают наставник со старшим братом. «Никаких эгоистичных мыслей или корысти», – прошептал Ван Боуле, глядя на то, что находилось под компасом. «Вместо тумана под громадиной раскинулось черное море, иногда над ним вспыхивали пурпурные молнии, отчего море выглядело пугающе и в то же время величественно. Из воды на несколько десятков тысяч метров торчали колонны, настолько высокие, что они достигали дна. Эти колонны были башнями судьбы». Ученики темные секты обычно садились на похожие колонны, дабы почувствовать судьбу небесного Дау и определить судьбу души. Ван Буолэу прямо посмотрел на колонны, а потом двинулся к ближайшей. Призраки с нарисованными лицами больше не излучали ци смерти и следовали за ним. Он шел неспешно, но всего за три шага оказался на колонне, где вновь поклонился. Наставник, пожалуйста, проверьте. С этими словами Ван Буолэу приподнял полы халата и сел в позу лотоса после чего спокойно посмотрел на парящий в небе компас. Темное пламя в его теле мгновением позже ярко вспыхнуло. Метка дитя Дау на лбу засияла. Компас судьбы в небе незамедлительно заркотал, словно метка была к нему ключом. С там диски пришли в движение, каждый вращался со своей скоростью. Высвобожденная в результате аура судьбы растеклась во все стороны, пока не накрыла весь мир. Перед сидящим в позе лотоса ван Була кружили пряди душ, Каждую прядь он притягивал с предельной сосредоточенностью, ибо понимал, насколько это было важно. Он поднял правую руку и сжал пальцы, схватив часть ауры судьбы, которая небесная Дао через компас хотела подарить душе в новой жизни. Эта аура души имела цвет серой. Ван Боулэ поймал серую прядь. В ходе внимательного изучения он установил, что в ауре судьбы не было никаких проблем, что она соответствовала его сердцу Дао и эссенции души. Но куда важнее было отсутствие в ауре души лазейок или следов вмешательства. Не найдя их, он соединил ауру с душой. После этого наступил самый ответственный шаг. После слияния ауры судьбы с первой душой, Иван было дрожал. Его глаза затуманились. За одно короткое мгновение он, казалось, пережил всю предстоящую жизнь души. Он испытал семь эмоций, шесть страстей, гнев, счастье, печаль, осознание, восторг. Это был самый сложный шаг в определении судьбы. Лично пережить все, чтобы удостовериться в отсутствии изъянов, такое способно сломить даже самых сильных духом. Если позволить эмоциям повлиять на себя, то выполняемая тобой работа будет падать в качестве. По прошествии времени с увеличением количества душ члены секты все сильнее оказываются во власти чужих эмоций. Рано или поздно они ломаются, от такого можно даже тронуться умом. Такова судьба темной секты. В ходе исполнения миссии небесного Дао частично затерялся ее истинный смысл. На самом деле ученики темной секты, сами того не понимая, искали бессмертного. Если его не найти, он будет навеки запечатан. В случае обнаружения, он будет запечатан до прихода Всевышнего. Большинство учеников секты об этом даже не подозревали. Ван Буэлэ теперь понял это, но ему было все равно. Он хотел лишь блестяще выполнить работу, и показать результат наставнику. Вскоре в его взгляде появилась растерянность. Он заметил, что души с определенной им для них судьбой по завершении жизни всегда испытывали сожаление, замешательство. Словно марионетки. Почему так? Потому что все предопределено? Потому что жизнь упорядочна? Брови Ван Буэлэ медленно сдвигались переносятся. В один момент он погрузился в собственные мысли. Во взгляде человека, наблюдавшего за ним сверху, проявились непростые эмоции. Наблюдающий за ним снизу смотрел на него с надеждой.